Глава 16. Поражение мисс Браунел. Эмили и Илси сидели на боковой скамейке в Блэрской школе и писали стихи на грифельных досках, точнее, писала Эмили. А Илси читала то, что она пишет, и то и дело подсказывала рифмы, которые Эмили благодарно принимала. Надо заметить, что вообще-то они занимались не своим делом. Им было дано задание решить примеры. И мисс Браунелл думала, что они их решают. Но если в чернявой головке Эмили начинали роиться рифмы, она готова была махнуть рукой на всякие там примеры, а что касается Илси, то она вообще терпеть не могла арифметику. Мисс Браунелл, выслушивала в другом конце класса ответы по географии. А в это время из окна на девочек струили солнечные лучи. И все располагало к тому, чтобы бросить урок и удрать к музам. Эмили начала описывать в стихах вид из школьного окна. Прошло немало времени, прежде чем Эмили получила разрешение сидеть на боковой скамейке. Это место предназначалось для учеников и учениц, снискавших расположение у и мисс Брауэлл. Но как-то Илси попросила разрешения сесть вместе с Эмили на боковую скамейку, и мисс Брауэлл посадила туда их обеих, не найдя причины, по которой она могла бы уступить Илси и отказать Эмили, хотя нередко она поступала именно так, по своей мелочности, не умея ничего не забывать, не прощать. Эмили в первый день своего появления в школе по глубокому убеждению мисс Браунелл серьезно провинилась, надерзила и не подчинилась распорядку, и в дальнейшем ее поведение было далеко непримерным. Мисс Браунелл чувствовала себя уязвленной и находила множество способов отравить существование Эмили. Как бы хорошо она ни отвечала, ее никогда не хвалили. Она постоянно служила мишенью для сарказма мисс Браунелл. Другие девочки изредка получали небольшие награды, но Эмили никогда. И теперь Эмили была приятно удивлена тем, что ее посадили на боковую скамейку. Боковая скамейка давала много преимуществ. Можно было, не поворачивая головы, видеть все, что происходит в школе. И при этом мисс Браунелл не могла по своей привычке подкрасться к вам сзади и смотреть через плечо, что вы делаете. Но для Эмили самым главным было то, что с этой скамейки просматривался пришкольный буш. И можно было наблюдать, как женщина-буря играет длинными серо-зелеными, свисающими с ветвы, хвостами в кавычках мха, и как бегают вдоль ограды маленькие рыжие белочки». И как в проходах между сугробами снег преображается в лед, и солнце играет во льду. И еще из окна виден был просвет между ветвями. Вся Блэрская долина открывалась до самых песчаных холмов, за которыми начинался залив. Сегодня холмы казались нежно округлыми. Они светлели и сверкали снегами. А залив позади темнел и синел, и по нему плавали льдины. При виде всего этого Эмили переполнял невероятный восторг, который ей срочно надо было выразить. Она принялась за стихотворение. Про дроби она и думать забыла. Что такое числители и знаменатели в сравнении с хрупким снежным кружевом, с небесной синевой или сцепившимися под жемчужной тучкой вершинами елей. Эмили настолько погрузилась в волшебный мир, что даже не заметила, как мисс Браунелл отпустила учеников географического класса. А между тем учительница заметила блуждающий в облаках взгляд Эмили, которая напряженно подыскивала очередную рифму и направилась прямо к боковой скамье. Илси в это время рисовала на своей доске и ничего не заметила, иначе она предупредила бы Эмили. А Эмили почувствовала, как у нее вырывают из руки доску, и услышала голос мисс Браунел. «Ну что, Эмили, ты уже все примеры решила?» У Эмили даже самый первый пример остался нерешенным. Она лишь списала всю доску стихами. Стихами, которые мисс Браунел не должна была увидеть, ни за что не должна. Эмили вскочила и попыталась вырвать из рук мисс Браунелл грифельную доску. Но учительница со злорадной улыбкой на тонких губах притягивала доску к себе. «Что же это такое? Это совсем однако же не похоже на примеры с дробями стихи на вид из окна Блэрской школы». «Послушайте, дети». Вас надо поздравить с тем, что среди вас зарождается поэт. Слова эти сами по себе ничего не содержали в себе обидного. Но ужасен был тон, каким их произнесли. Издевка, как будто плетью прошлись по душе. Эмили ужасала самая мысль, что ее строчки будут прочитаны этими глазами, холодными, неласковыми, враждебными, чужими. «Пожалуйста, пожалуйста, мисс Браунел, униженно забормотала она. «Не надо читать, я все сотру! Я останусь! Я все примеры решу без единой ошибки! Только прошу, не надо читать! Это так!» Но мисс Браунел лишь злобно рассмеялась в ответ. «Зачем же такая излишняя скромность, Эмили? Здесь целая доска художественного текста! К тому же дети!» стихотворного текста. У нас есть ученица, умеющая слагать стихи, но только она не хочет, чтобы ее товарищи их читали. Это эгоизм, Эмили. Позволь нам всем насладиться твоей прекрасной поэзией. Эмили съеживалась всякий раз, когда мисс Браунел особенным образом выделяла при помощи ударений и пауз эти слова «стихи», Поэзия. Многие ученики захихикали, отчасти потому, что радовались, как пропесочивают в кавычках эту «гордячку» Мюррей из «Молодой Луны». Отчасти просто в угоду мисс Браунелл. Рода Стюарт смеялась громче всех, но зато Дженни Стренг, та самая Дженни, которая так издевалась над Эмили в первый день, не только не смеялась но смотрела на мисс Браунелл с мрачной укоризной. Мисс Браунелл подняла глазам грифельную доску и начала читать вслух, громко нараспев, в нос, с какими-то ненужными жестами и нелепой интонацией, превращавшими стихи во что-то смехотворное. Именно те строчки, которые Эмили считала самыми удачными, при чтении прозвучали особенно смешно. Смех в классе сделался еще громче, и Эмили почувствовала, что горечь этих минут останется в ее душе навсегда. Маленькие фантазии, так легко и радостно слетавшиеся на зов рифм, были раздавлены и растоптаны, как груда мертвых мотыльков. Мисс Брауна была в ударе, а смеять кого-то из учеников... Большей радости вообще для нее не существовало. А тут к тому же ей подвернулась Эмили Стар. Дочитав до конца, она возвратила доску Эмили, не знавшей, куда деваться от стыда. «Вот, можешь забирать свою поэзию!» Эмили подхватила доску. Тряпки у нее под рукой не оказалось, и она, облизав ладонь, стерла часть написанного, лизнула еще раз и стерла все оставшееся. О, как она была унижена, просто уничтожена этими минутами. До конца своей жизни она не сумела забыть той боли и унижения, которые ее заставили претерпеть. Мисс Браунелл вновь засмеялась. «Жаль, что приходится стирать такие стихи. Я бы с удовольствием их перечитала еще раз. Но надо решать примеры. К сожалению, мне положено учить тебя арифметике, а не изящным искусством. Больше ты не будешь сидеть на боковой скамейке. Возвращайся-ка на свое место. Рода, ты что-то хотела сказать?» Рода Стюарт тянула руку с места, перебирая в воздухе пальцами. «Разрешите мне сказать, мисс Браунелл», говорила Рода с торжеством в голосе. «У Эмили Стар еще ворох листков с такими стихами». Она их утром читала вслух, Илси Бернли. «Когда вы думали, что они учат историю?» И вдруг Перри Миллер круто повернулся за своей партой и твердый шарик скрученной и разжеванной бумаги, перелетев через всю комнату, ударил Роду в лицо. Но мисс Браунелл в это время уже достигла одним прыжком парты Эмили, которую та еще не успела занять. «А это не трогайте! Какое вы имеете право!» — отчаянно восклицала Эмили. Но мисс Браунелл уже овладела ворохом. Круто развернувшись она взошла на свой учительский помост. Эмили продолжала посылать свои негодующие возгласы. На переменах, когда из-за плохой погоды нельзя было выйти поиграть, она записывала свои стихи на листках бумаги и промокашках, которые одалживали ей одноклассницы. Именно в тот день она наметила забрать их домой и начать переписывать на розовые бланки. И теперь... Эта чудовищная женщина будет читать их перед гогочущей и свистящей школой. Но мисс Браунел решила ограничиться прочтением заглавий с необходимыми комментариями. Между тем, Пэрри Миллер отводил душу, продолжая обстреливать Роду Стюарт шариками с такой чистотой, что она не знала, в какой угол ей метнуться, и оказалась лишена возможности говорить. Остальным было не до нее. Они, разенув рот, ждали, когда снова начнут читать писанину Эмили. Что касается Тедди Кента, то он не плевался шариками, а предпочитал более деликатные приемы возмездия. Найдя у себя лист бумаги, он стал быстро делать набросок. На следующий день... Рода увидела этот рисунок у себя на парте. Там была изображена маленькая, тощая мартышка, перебросившая через ветку свой хвост. И лицо у мартышки было точно как у Рода Стюарт. Рода пожелтела от ярости, порвала набросок на мелкие кусочки и никому о нем не сказала. Она не знала, что Тедди сделал еще одну подобную карикатуру. На ней мисс Браунелл фигурировала в виде летучей мыши с головой вампира. И этот второй скетч был передан Эмили сразу после окончания уроков. «Так, потерянный бриллиант», — читала мисс Браунелл, перебирая листки, — «строки, написанные на берёсте». «Где же тут береста, Эмили? Просто грязная бумажка». Строки о солнечных часах в нашем саду. Строки и строки, опять строки, строки любимому коту. Тоже, видимо, что-то очень романтическое, а вот уже нечто новое. Ода Илси. Как жемчуг светла ее шея. Может быть, это зимой было написано? Летом у Илсы шея чернеет от загара. «Описание комнаты для гостей! Вот это да! Представляете себе!» Она написала «Злосчастный колодец» с буквой ща, «Незаконченный дом!» Эмили дрожала от ярости. А мисс Браунелл продолжала. «Лилия венчик с росой подняла, чтобы пчела из него попила». Учительница сморщила нос. «Пчела! Попила! Надо же! внутренние рифма!» «Я не знаю, что такое внутренняя рифма!» В ярости закричала Эмили. «Строки, посвященные рукодельной коробке в ящике бюро тети Лауры». «Не разберешь даже, что к чему». «Прощание с домом детства». «Ну да, она уже простилась со своим детством». Строчки к молоденькой елке Прячет солнце света снег в муфточке, она замшелой, иногда от снега белой. Мисс Браунов расхохоталась. Понимаете? Она снег прячет в муфте, белый от снега. Ты хотя бы прочитываешь вслух то, что ты пишешь, Эмили. Стихи про пастбище мистера Тома Бенната. «Панорама!» За окном у тёти Элизабет. Вот так и написано «Панорама!» Эпитафия утонувшему котенку. Размышление у могильного камня моей прапрабабушки. Бедная женщина. Строки о звездном небе над Блэрским прудом. Хм... С неба слышен звон и хруст, ветер треплет... «Звездный куст». Учительница подняла глаза на своих слушателей. «Вы слышали? Чтобы звезды хрустели от ветра. Я? Нет». «То небесных сфер хрусталь, истинный холодный даль». «А вот это, Эмили, уже не ты сочинила. Ты это у кого-то списала!» — воскликнула она. — Это я сочинила сама! — пробормотала сквозь слезы Эмили. — Это не лучшее совсем. У меня лучшее есть! И вдруг мисс Брауна принялась в выступлении мять и рвать листки. — Довольно! Мы и так потратили драгоценное время на этот вздор! — объявила она. — Эмили, почему ты вышла из-за парты? Как ты посмела? Говоря это... Мисс Браунелл направилась к печке. Эмили не сразу сообразила, что она хочет сделать. Лишь когда учительница открыла печную дверцу, девочке все стало ясно. Она подскочила к мисс Браунелл и вырвала бумаги из ее рук. «Как вы смеете жечь? Это не ваше!» вырвалась у Эмили. Девочка запихивала листки со стихами в карманы своего слюнявчика, и смотрела на мисс Браунелл с выражением холодной ярости. И хотя, в отличие от тети Элизабет, мисс Браунелл не испытывала на себе взгляды Арчибальда Мюррея, то и она была изумлена и поражена настолько, что утратила обычную решимость. «Эмили, отдай мне бумаги!» — проговорила она в замешательстве. «Нет!» — яростно выкрикнула Эмили. «Они мои! У вас нет на них никаких прав!» Я писала это в перерывах. Тогда я не нарушала никаких правил. И девочка дерзко посмотрела в холодные глаза мисс Браунелл. — Вы несправедливы и всех тираните! Мисс Браунелл повернулась к рядам парт. — Сегодня вечером я буду в молодой луне и обо всем расскажу твоей тете Элизабет. Вначале Эмили не придала значения словам мисс Браунелл. Она радовалась тому, что смогла отстоять стихи. Но по прошествии времени возбуждение сменилось чувством ужаса. Она представила себе, что ее ждет дома. Но только никто не получит ее стихов. Хотя бы даже ее подвергли пыткам. Придя из школы, девочка тут же побежала на чердак чтобы спрятать бумаги в тайнике на диванной полке. Ей хотелось плакать, но она крепилась, хотя внутри у нее все горело. Таинственный храм ее жизни был обнаружен и осквернен. И самое худшее еще впереди. Всем своим существом Эмили предчувствовала беду. Она не знала, как спастись от неминуемой расправы ее тонкой чувствительной душе предстояло еще одно унижение. Справедливое наказания девочка умела вынести со всем мужеством, но ни тетя Элизабет, ни мисс Браунелл не могут быть справедливыми судьями. И я не могу написать об этом папе. прерывисто дыша всей грудью думала Эмиль. Ее стыд был таким личным, таким потаенным, что его нельзя было описать словами и она не могла найти облегчение для своей муки. Зимой ужинать в молодой луне не садились до тех пор, пока кузен Джимми не заканчивал своих хозяйственных работ, чтобы уже до утра не выходить из дому. Так что Эмили никто не тревожил, и она могла побыть на чердаке. Из слухового окна... Она могла видеть раскинувшуюся в долине страну снов, обычно приводившую ее в неописуемый восторг. За отдаленными, выбеленными снегом холмами солнце уходило на закат, светясь сквозь темные ветки, как пламя пожара. Зеркальный наст под деревьями сада был покрыт голубым узором отраженных голых ветвей. На юго-востоке небо чуть мерцало, и над самым бушем долговязого Джона уже вставала маленькая серебряной дугой молодая луна. Но ни холмы, ни сад, ни эта молодая луна ничто не радовало Эмили. И вот она увидела, как по дорожке между белыми ветками берез прошествовала своей мужской походкой мисс Браунел. «Если бы папа был жив, — подумала Эмили, глядя на нее, — вы бы как пришли сюда, так и ушли!» Минуты тянулись одна медленнее другой. Наконец к ней поднялась тетя Лаура. «Эмили, Элизабет, твоя тетя просит, чтобы ты спустилась и зашла на кухню». Голос у тети Лауры был ласковый и печальный. Эмили хотелось разрыдаться. Она ненавидела, когда тетя Лаура считала ее виноватой, но не знала, как объяснить ей все. Если бы суметь объяснить, тетя Лаура взяла бы ее сторону. Эмили прошла два длинных пролета и вошла на кухню. Стол уже стоял накрытый к ужину, и все свечи горели. Черные стропила кухонного потолка при свете выглядели особенно зловеще. Тетя Элизабет сидела за столом, прямая, как струна, и вид у нее был самый, что не есть, угрюмый. Мисс Браунел расположилась в кресле качалки, и ее взгляд излучал торжествующее злорадство. Кузен Джимми в своем сером джемпере, взгромоздившись под самый потолок, что-то чинил, негромко насвистывая. Сейчас он особенно походил на гнома, а Перри, похоже, куда-то ушел, и Эмили очень об этом пожалела. Перри всегда был на ее стороне, и его присутствие придало бы девочке смелости. «К моему прискорбию я услышала много неприятных вещей о твоем сегодняшнем поведении, Эмили», сказала тетя Элизабет. «По-моему, не к твоему прискорбию, а к твоей радости» мрачно съязвила Эмили. В какой-то момент она переборола свой страх и была готова к противоборству. Конечно, робость и стыд не оставляли ее, но какая-то ее часть обрела спокойствие и готова была с интересом наблюдать за всем происходящим, анализировать и оценивать. Ведь потом ей предстоит описать эту встречу папе, «Ты еще будешь мне дерзить?» спросила тетя Элизабет. «Вот, вы видите!» многозначительно проговорила мисс Браунелл. «Я не собираюсь дерзить, но ты ведь в самом деле не сожалеешь, что я плохо себя вела. Ты сердишься, что я покрыла позором молодую луну. Это так. Но ты отчасти радуешься, — что кто-то разделяет твое мнение о том, что я плохая. — Да чего же благодарный ребенок! — с обычным своим сарказмом вставила мисс Браунелл, поднимая глаза к потолку. И вдруг лицо ее вытянулось. Из черной дыры в потолке высунулась голова Перри Миллера. На его физиономии читалось самое непочтительное и озорное выражение. Но Пэри тут же исчез, а мисс Брауна продолжала сидеть, с глупым видом уставившись в потолок. «Ты недостойно вела себя в школе», — проговорила тетя Элизабет, не видевшая того, что было наверху. «Мне стыдно за тебя». «Я признаю, что виновата, но не настолько» твердо объявила Эмили. «Довольно. Я больше не хочу про это слушать», отрезала тетя Элизабет. «Но ты должна, потому что несправедливо выслушивать только одну сторону. Кое в чем я была не права, но все было не так, как она говорит, ни слова больше». «Я знаю всю эту историю от начала до конца», угрюмо пробормотала тетя Элизабет. «Что вам порассказали?» там целый пакет вранья!» Высовываясь из черной дыры, крикнул Перри. Все подскочили на своих местах, даже тетя Элизабет, которая еще больше рассердилась от того, что ее заставили подскочить. «Ну-ка, Перри Миллер!» «Живо слезай из чердака!» скомандовала она. «Не могу!» односложно ответил Перри. «Сию же минуту!» «Не могу!» — повторил Перри и дерзко подмигнул мисс Браунелл. «Перри Миллер, что я тебе сказала? Ты обязан меня слушаться. В этом доме я хозяйка». «А, раз так, раз я должен...» Перри весело заулыбался. И он принялся раскачиваться, пока не коснулся носками лестницы. Перри был по пояс голый, Тетя Лаура вскрикнула от испуга, и все остальные тоже словно онемели. «Да у меня же вся одежда мокрая!» — весело продолжал Перри. «Я, когда поил коровенок, свалился в ручей. Хотел было надеть сухое, а тут как раз Джимми!» Растерянно позвала бедная тетя Элизабет. Она просто не знала, как себя повести». — Перри, полезай обратно на чердак и оденься, — приказал кузен Джимми. Перри послушался. В черной дыре мелькнули его голые пятки. Потом под потолком раздалось его хихикание. Издав вздох облегчения, тетя Элизабет повернулась к племяннице. Ей надо было утвердить свое господство и окончательно унизить Эмили. — Эмили? — «Становись на колени перед мисс Браун и проси прощения за то, как ты сегодня себя вела», — потребовала она. От протеста у Эмили побагровели щеки. «Нет, все что угодно, только не это». «Хорошо», — она попросит прощения у мисс Брауна, но встать на колени перед этой жестокой женщиной причинившая ей столько мучений. Это невозможно! Все ее существо выставало против этого. «На колени!» — повторила снова тетя Элизабет. Мисс брауна была очень довольна и ждала, как повернутся события. «Увидеть это дерзкое существо на коленях перед собой, в позе кающейся грешницы, это будет заслуженное удовлетворение». И после этого Эмили Стар уже никогда не глянет на нее в упор тем бесстрашным взглядом, от которого у учительницы до сих пор мороз по коже. «Тетя Элизабет, позволь мне тоже рассказать, как все было», — проговорила Эмили. «Я уже слышала все подробности. Ничего нового твой рассказ к ним не добавит. Ты сделаешь, как я сказала» а иначе в этом доме никто не будет с тобой ни играть, ни разговаривать, ни есть за одним столом. Эмили встрогнула. Ей угрожали таким наказанием, которого она не вынесет. Быть, как отрезанная ломоть для всего мира. Долго, может быть, всегда. Ей придется уступить. Но какая же это горечь! «Какой стыд!» Кузен Джимми стоял и как будто даже с безразличным видом смотрел в потолок. И вдруг, словно размышляя сам с собой вслух, он проговорил. «А ведь человеку не должно ни перед кем опускаться на колени, кроме Господа Бога!» Его слова достигли слуха, Элизабет Мюррей, и что-то мгновенно изменилось – Выражение ее гордого и сурового лица. Она кротко и с уважением смотрела на кузена Джимми. Это продолжалось так долго, что мисс Браунелл впала в раздражение и забеспокоилась. «Эмили», — произнесла тетя Элизабет уже совершенно другим тоном, «прости, я была не права. Не надо вставать на колени, но ты должна извиниться перед своей учительницей». «А потом я подумаю, как тебя наказать». Эмили стояла, заложив руки за спину, и пристально смотрела на мисс Браунелл. «Я прошу прощения за все, что я сегодня сделала не так», — сказала она, «и обещаю больше не нарушать школьных правил». Мисс Браунелл разочарованно поднялась с кресла качалки. «Какому бы наказанию не подвергли Эмили?» Это не принесет ей удовлетворения, потому что она этого не увидит воочию. Надо же было этому дурачку Джимми Мюррею встрять со своей набожностью. Она изо всех сил старалась не выдать своих чувств. Хотя Элизабет Мюррея не являлась попечительницей школы, но от молодой луны шли самые большие взносы. И в школьном совете упрямой тетки принадлежал первый голос. «Я постараюсь забыть о твоем дурном поведении, Эмили, если ты в дальнейшем будешь вести себя как положено», проговорила она холодно. «Я ухожу с чувством, что исполнила свой долг, поставив твою тетю в известность о том, что ты натворила. Благодарю вас, мисс Мюррей, я не останусь ужинать». «Мне надо поспеть домой, пока не стемнело». «Господи, путешествующим поспешествуй!» весело пожелал Перри, спускаясь вниз по лестнице уже одетой. Элизабет Мюррей решила не обращать на него внимания. «Незачем устраивать сцен с мальчиком-слугой на глазах у мисс Браунелл». кэмили она тоже обратилась лишь тогда, когда визитерша удалилась. — Эмили, ты будешь ужинать одна. Ступай в чулан. Тебе принесут туда хлеб и молоко. До завтрашнего утра ни с кем не вступай в разговоры. — Но ведь думать же ты мне не запрещаешь, — забеспокоилась Эмили. Тетя Элизабет ничего не ответила, лишь уселась за стол в высокомерной позе. Эмили шмыгнула в чулан, съела хлеб, выпила молоко и вдохнула приятный запах сосисок, которые другие с аппетитом уплетали за ужином. Эмили любила сосиски, а надо сказать, что в молодой Луне их умели делать. Элизабет вызнала рецепт их приготовления у англичан и держала его в строгом секрете. Конечно, Эмили очень хотелось поужинать со всеми, но она радовалась тому, что удалось избежать самого худшего. Девочка вдруг поймала себя на том, что начинает сочинять стихи в подражание балладе последнего Менестреля. Примечание. Менестрель – средневековый поэт, певец. Конец примечания. В минувшую субботу эту балладу прочел ей кузен Джимми. Она уже придумала начало для первой песни. Когда Лаура Мюррей вошла в чулан, она обнаружила, что губы племянницы шевелятся, а глаза излучают такое сияние, какого не увидеть нигде на свете, ни на земле, ни на воде. «Эмили», — сказала тетя Лаура, затворив дверь и с нежностью глядя на Эмили своими добрыми глазами, «ты можешь мне рассказать все, как было». «Ты ведь знаешь, что я не люблю вашу, мисс Браунелл. И, наверное, не все ты делала так плохо, как она говорила. Вот разве что не надо было писать стихи, когда тебе задали решать примеры. Ну, смотри, тут в коробке имбирные конфеты. Мне не хочется больше об этом вспоминать, тетя Лаура, мечтательно проговорила Эмили. Я сейчас очень счастлива, Я задумала написать эпопею. Она будет называться «Белая леди». Двадцать строк уже готовы. А две из них такие, что волосы дыбом встают. Героиня хочет уйти в монастырь, а отец ей говорит, что если она уйдет, то ей не придется уже радоваться жизни. Он ей говорит, все вещи, что тебе так милы, забыть придется до могилы. Эмили улыбнулась. «Тетя Лаура, когда я сочинила эти строчки, ко мне пришла вспышка, в кавычках. Когда она приходит, мне ничего не хочется, даже имбирных конфет». Тетя Лаура погладила ее по голове. «Хорошо, моя девочка, но когда вдохновение поиссякнет, то тебе не грех будет вспомнить, что конфеты лежат в ящике и что они не только от меня, но...» Kel E